Глава 1, в которой Укко разбирается с последствиями визита своего брата Нгаи. Прошёл ровно месяц с тех пор, как финский бог грома и молнии Укко вернулся домой через волшебный камин, а его брат, африканский бог грома и молнии Нгаи, перенёсся обратно в родную Кению вместе со своими африканскими подданными. В южной Остроботнии наступил март, однако Укко не спешил с весной. Ведь поля и леса нуждались в устойчивой снежной зиме, которой в этом году практически не было. Нужно было осторожно вернуть зимнюю погоду с её морозами и сугробами, чтобы финская природа по всей стране от южного Балтийского побережья до северной Лапландии плавно перешла из осени в зиму, а из зимы в весну. И за дня в день Уко выпекал пиццу, щедро посыпая снежный сыр. По всей северной стороне Финляндии и немного по всей стране. Благодаря стараниям Марьяты и Бригиты, его кухня снова наполнилась нужными продуктами, и самое главное специями, которые были особенно важны для изменения погоды. Паси на скорую руку восстановил волшебную печь, которую теперь можно было разжечь с помощью волшебного крылодана, починил стол, и сломанный во время битвы с Нга и шкаф. Фазанчик Саня крепко подружилась с лесной богиней Аятарой и теперь часами проводила время в лесу, помогая ей вернуть на свои места разрушенные и вывернутые из корнями дикими стадами буйволов деревья. Конечно, всё делала могущественная Аятара, но Сане так нравилось путешествовать в её мягких ветвях по лесу, отыскивая поломанные деревья и кусты. залезать с её помощью на толстые ветки и возвращать дубы и берёзы на место. К тому же, прожившая всю жизнь в остроботне Аятара знала столько интересных историй о фазанчиково и его волшебных обитателях. Накс слонялся по селу без дела. Его болото покрылось льдом, а в реке было слишком холодно и скучно. Водяной сразу заметил волшебную жемчужину, которую Нга ей отдал Сане. И теперь раздумывал, как бы заполучить её себе. Саня наотрез отказалась отдать её Вадиному, послушав Аятару, строго-настрого запретившую ей расставаться с жемчужиной. Ритва отвергла идею прикармнить жемчужину, пробормотав, что связываться с дурацким волшебством и капризными богами она не станет. Впрочем, занятая, как всегда, ворона не осталась в стороне от общего дела. И регулярно облетала окрестности Фазанчикова, осматривая, не осталось ли в остроботне какая-нибудь антилопа или мартышка, или, к примеру, зелёное дерево манго с красными спелыми плодами. Вороне помогал предводитель Хиезиристо, подаривший ей одну из колесниц, запряжённых белыми пушистыми лошадками, на которой Ритва теперь заправски разъезжала на зависть мастифу. Только Лось Гари практически не помогал своим соседям. Убитый горем после потери лисы Авроры, он часами сидел на коврике перед камином, уставившись в горящий огонь в ожидании её появления. Аврора не возвращалась, хотя камин исправно горел, согревая старый бревенчатый дом. Иногда к Гари приходил Даня, волшебное крыло которого часто нестерпимо болело. Боль проходила, когда Даня усаживался возле камина и грелся в тепле от его пламени. Фазанчик жалелся и тоже скучал по Авроре. Часть волшебства, которое получил, когда Аврора умерла, спасая ему жизнь, или не умерла. Даня и Гари часами спорили об этом, вспоминая тот день, когда все лисы из рода Бориалис, объединившись, вытащили стрелу из крыла Дани. После этого Аврора исчезла в пламени камина вместе со стальными прабабками. И сколько Гари и Даня не вглядывались в яркое пламя камина, ни Авроры, ни её предков они больше не видели. Только Саня утверждала, что однажды заметила какой-то корабль в камине и тонущих лис под ним. Но её брат Даня и Гари были совершенно уверены, что всё это просто напросто ей приснилось. Авроры больше не было в Фазанчиково, как не было и её божественных северных сияний. Итак, наступил март, а это значит, что Уко мог уже потихоньку добавлять в левый западный крайшек своей пиццы ярко-жёлтый яичный желток, что означало больше солнца в родной остроботне. Бригитта и Марьята незаметно подсунули ему пусть и сухого, но зелёного базилика, надеясь, что Уко, позабыв про дату в календаре, посыплет им фазанчикова, пробудив первую весеннюю травку. Уко, ну что тебе стоит, умоляющим голосом говорила кошка Бригитта, расхаживая вдоль кухонного стола, на котором Уко снова соорудил огромную пиццу в виде карты Финляндии. Ну, добавь совсем чуть зелени. Уже ведь март на дворе. Вот именно, ещё только март, бурчал Уко, тщательно отмеряя немного чёрного перца на самый южный край пиццы. в Хельсинки, когда это март был зеленым. Черный блестящий лед и много-много снега на юг и в центр, в Кеуру, к примеру. А в нашу Остроботню однозначно только снег, пушистый и рассыпчатый. Ну ладно, солнца можно чуток добавить. Резюмировал всесильный бог и, промахнувшись, плюхнул яичный желток в Аасу, на побережье, чуть западнее Фазанчиково. Бригитта недовольно фыркнула и прыгнула на полку со специями, чтобы оттуда наблюдать за процессом погодотворения. Уко удовлетворённо кивнул, осматривая свой кулинарный шедевр и поправив высокий поварской колпак, ловко отправил пиццу в печь с помощью длинной лопаты. Печь радостно затрещала и заискрилась. А троица кулинаров расселась за длинный стол пить чай с вареньем из закромов Марьяты. Жизнь в Фазанчиково определённо налаживалась. Впереди была обычная для этих широт холодная весна, а затем тёплые летние дни с почти не заходящим солнцем. Всё это было, конечно, привычнее, чем тропический фейерверк, который устроил им Нгаев в погоне за чудодейственной морошкой. «Теперь-то всё вернётся в норму», — думал каждый из них, прихлёбывая душистый чай и намазывая манговый джем на хлеб. «Как вкусно и уютно сидеть вот так на кухне с друзьями!» «Пицца готова! А ну-ка, Марьята, посторонись!» Укка подхватил огромную пиццу на лопату и вытащил её из печи на стол. В дверь постучали, и, не дожидаясь приглашения, в хижину как шторм ворвалась Саня. а следом за ней и усталая Айатара. Они только что передвинули огромный дуб, который преграждал путь в хижину Уко, подальше от входа, и успешно уложили его огромные корни в приготовленную яму. «Ням-ням, как вкусно пахнет!» — протянула Саня и осторожно потрогала краешек пиццы. «Горячо! А когда мы будем ее есть?» Уко продолжал пристально рассматривать пиццу, задумчиво кусая нижнюю губу. Левый край пиццы, аккурат в южной остроботне, ему совсем не нравился. Ума не приложу, почему уже в третий раз этот край не пропекается, воскликнул наконец Уко, указывая всем остальным на пиццу. Может, с печью что-то не так? Надо бы позвать Гари. Он с этими печами ладит, я слышал. Как думаете? Обратился он к остальным. Соседи сгрудились возле пиццы, критически осматривая ее толстые края с корочкой. «В самом деле, как будто она мокрая. Что это? И почему только в Фазанчиково?» — удивилась Саня. При этих словах ее жемчужина снова начала нестерпимо жечь ей кожу прямо сквозь перья. Привычным жестом она подняла цепочку и посмотрела на нее. Жемчужина снова горела ровным голубым светом, как тогда у камина Гари, когда она видела в пламени корабль. "Что это за ерунда с моей жемчужиной?" пробормотала Саня, вопросительно взглянув на стоявшую рядом Аятару. Та прищурилась и попыталась дотронуться до жемчужины, но обожгла палец. "Мокрая пицца, которая не просыхает даже в печке. Это раз." «Горящая жемчужина Седны — это два». «Где же я все это слышала? Седна, вода, Фазанчикова?» А Ятара морщила лоб, словно призывая свою память открыть ей эту странную связь. «Что-то здесь было такое, о чем она когда-то слышала, но вот где? И самое главное, что именно?» Может, поставим пиццу в печь ещё минут на 5, и край пропечётся? Уко покачал головой. Он уже пробовал печь пиццу дольше, поворачивать её в печке так, чтобы край остроботнее был слева, справа, снизу и сверху в жарком пламени. Ничего не помогало. Уже неделю эта часть пиццы словно подмокала, оставаясь сырой. Несмотря на все усилия его могущественного бога погоды и талантливого кулинара, в кухне воцарилось молчание. Марьята задумчиво покачивалась в кресле-качалке, пытаясь вспомнить, упоминал ли дедушка Калерва хоть что-либо о волшебных жемчужинах, и как там Аята рассказала о Седне. Что-то когда-то слышала и она, но Марьята уже давно не могла положиться на свою память. особенно о событиях глубокой давности бригита прихлёбывала чай наблюдая за пламенем в печи аятара словно замерла припоминая наконец что именно связывало жемчужину и фазанчикова послушай саня а ты не замечала саня ты где аятара обратилась к фазанчику чтобы прояснить свою последнюю догадку но сани в хижине уже не было Ая тара бросилась в распахнутую дверь и остановилась о столбинев. По тропинке, прочь от хижины, медленно брела Саня, держа жемчужину прямо перед собой. Та ярко горела голубым светом и будто уводила её сквозь лес, дальше от горы, к полю. Прежде чем Саня успела опомниться, жемчужина, ведя всё дальше от села, привела её прямо на берег бурлившей реки Вилейоки.